Глава четвертая «Что мы имеем в сухом остатке?» — тихо спросил физик пустоту. Он лежал на диванчике в кают-компании. Глаза Ильин не открывал, не хотел ни с кем встречаться взглядами, и желание это было взаимным. Люди пребывали в шоке и старались друг на друга не смотреть». Ему ответила Алла-Мар. Похоже, второй пилот была единственным человеком на борту, сохранившим самообладание. Все остальные сейчас больше походили на группу детского сада, из которой внезапно пропали все взрослые воспитатели. Обреченные люди сидели в жилом отсеке и боялись лишний раз пошевелиться. Они словно ждали, что вот-вот придет нянечка, улыбнется... и предложит им другую игру, не такую страшную. Эту роль могла бы примерить на себя Алла-Мар, если бы знала, что делать. «Мы в двух световых годах от дома», — спокойно произнесла она. «Без реактора, а значит, обездвижены. На предельной скорости до нас лететь около 15 лет. Запасов энергии хватит, чтобы протянуть в капсулах два года, и это если...» не посылать сигнал бедствия. А если послать, то в капсулы вообще не имеет смысла укладываться. По сути, это будет массовый суицид. То есть попытка связаться с Землей, уточнил физик, сводится для нас, в общем-то, к одному. К просьбе забрать наши тела. Ответа не последовало. «Если откровенно, — сказал Вершинин, — нам и это не удастся. Компьютер не позволит потратить последние ресурсы на сеанс дальней связи». «А обойти протоколы защиты нельзя? — удивился Ильин. «Можно, если выйти в открытый космос и подключить ретранслятор напрямую. Но толку-то...» Опять повисла гнетущая тишина. И в этот раз она длилась беспардонно долго. Время высасывало из людей все эмоции. Любовь, радость, смех, гнев, грусть, отрицание, принятие. Экипаж «Марка-10», мягко говоря, пребывал в шоковом состоянии. «Нет, господа», — не выдержал физик. «Мы хороним себя преждевременно. Из любой ситуации есть выход». «Нужно говорить! Нужно начать делать хоть что-нибудь!» «Что?» — что...» тяжело выдохнул капитан Сопкин. «Мы в западне, и... и я...» Его голос задрожал, тревожные пальцы теребили воротник. И «Я хотел сказать... должен сказать... Это я всех подвел...» о ради всего святого, капитан, бросьте это самобичевание!» — воскликнула Алла Мар. «Мы тут все хороши. По сути, мы все голосовали за это маленькое путешествие. Все поддались алчности». «Не все», — угрюмо буркнул физик. «Да, Владимир Иванович, извините, забыла. Только вы у нас святым оказались». «Богатым, а не святым», — поправил второго пилота Балычев. «Только вот не нужно тыкать мне моим положением в обществе», — взвился Ильин. «И я не виноват, что обладаю внушительным счетом в банке. Я не виноват, что за мои открытия государства щедро мне о п л а т и л о И я работал, господа, долго и усердно работал, чтобы у меня было все». е а и как вам это все сейчас поможет?» — презрительно фыркнул Балычев. «Имея, как вы изволили выразиться, все». Вы делите этот саркофаг с нами, работягами и быдлом. — Говори за себя, — зашипела Набалычева Валерия Мирская. — Ой, да, извините, пожалуйста, забыл, что у нас на борту еще есть недотрога голубых кровей. — К слову, не забудь то, что задохнешься ты здесь, дышать тем же воздухом, что и все. — Андрей, действительно, заткнись. Медведев посмотрел на все больше распаляющегося Балычева тоскливым, безучастным взглядом. Тот расценил этот взгляд как слабость. «А то что?» «Ну?» «Что, Витя? Убьешь меня?» «Нет, мужики, ну вы сейчас серьезно?» Между двумя операторами встал Денис Корнеев. «Мы еще не испытываем гипоксии, чтобы списать все на нее. Вы ведете себя непрофессионально». «Да, есть проблема, она очень серьезная. Но у нас на борту есть квалифицированные люди, способные к рациональному анализу ситуации». «Да нет у нас ничего и никого!» Злобно сверкнув в сторону инженера глазами, сказал Балычев. «Нет у нас ни времени, ни воздуха, ни шансов. И людей адекватных тоже нет». «Кто тут может встать и сказать, что знает наперед, как выбраться из этой задницы?» «А, молчите, то-то! Все эти хваленые физики, геологи, пилоты!» «Или, может, ты, электрик-самоучка, знаешь, что нам делать? Или ты, медичка?» Валерия Мирская смотрела на Балычева, уже не скрывая своего презрения. Обстановка накалялась. Боясь потерять контроль над ситуацией, капитан все же встал и сурово посмотрел на Балычева. «Сядь, Андрей! Сядь и молчи!» «Или что?» «Или мне действительно придется заткнуть твой поганый рот! Я на этом судне все еще капитан!» «А, ну если вы капитан, то, сэр, может, расскажете своим подчиненным о том, что планируете делать?» Тем не менее, Балычев капитана послушал. Смачно сплюнув на пол, он уселся в кресло в дальнем конце кают-компании, всем своим видом демонстрируя презрение к окружающим. Неожиданно для всех в центр помещения вошел геолог Васильев. Маленький, полноватый, с залысинкой, покрытый мелкими капельками пота. Он выглядел сейчас так, словно вот-вот расплачется, Трясущей рукой он выудил из нагрудного кармана платочек и вытер пот с олба и головы. Д -д -д «Друзья!» — дрожащим от волнения голосом заговорил геолог. «Мы все оказались в, в непростой ситуации. Это правда. И правда то, что сказал наш дорогой коллега». Васильев выразительно поглядел в сторону Балычева, но, поймав его ненавидящий взгляд, поспешил отвести глаза в сторону. «У нас...» «Действительно, нет времени, нет э, реактора, а скоро не будет и э, кислорода. Если рассматривать ситуацию под таким углом, то у нас действительно нет э, никаких шансов». «Это мы и без вас знаем», — сказал Вершинин. «Не т р а т ь понапрасну нервы, Кирилл Сергеевич. Есть что сказать? Говорите». «Я подумал, что мы будем решать проблему куда эффективнее, если...» — Не станем зацикливаться на том, чего у нас нет, — сказал геолог. — Нам сейчас в первую очередь нужно сосредоточиться на том, что у нас и есть. Разве не так? — И что, по-вашему, мы не учли? Алмар задала вопрос каким-то странным, почти заинтересованным тоннам. — Я... я... не знаю, — опять разволновался геолог, поймав на себе взгляды пилотов и капитана. «Ну, для начала давайте осознаем, что в этом отсеке собрались умные и мужественные люди. Каждый из вас имеет за плечами не один световой год космических путешествий. Мы все должны сейчас напрячь эти мозги и подумать над тем, что у нас есть». «Но...» У нас есть достаточной энергии чтобы протянуть пару лет вновь о з в у ч и л расклад алламар вы еще говорили что этой энергии хватит чтобы послать сигнал бедствия и погибнуть еще раньше спокойно ответила алла ну это уже выбор сказал еолог да он странный да это выбор из двух зол но тем не менее у нас уже есть из чего выбирать идем дальше. «У нас есть воздух, вода, пища». «Они нам не сильно помогут без нужного количества энергии», включился в разговор капитан. «Значит, нам нужно подумать, где взять энергию». Физик Ильин развел руками и тоже присоединился к обсуждению. «Без атомного реактора нам энергию не получить. Солнечные батареи на таком удалении от солнца бесполезны». «А р е т а г и вырабатывают слишком мало энергии. На гидролиз ее не хватит». «Нет реактора, нет других источников генерации энергии». «Стойте!» — внезапно поднял голову электрик и посмотрел на Валерию. «Обратите внимание на то, что у нас есть. А ведь у нас есть реактор!» Все уставились на Дениса, и тот, улыбаясь, пояснил. «Ну как же? Это же очевидно!» «Мы летели сюда, чтобы понять, цел ли этот д о л б а н ы й а с и р и с И что мы выяснили до того, как произошла катастрофа?» У Сопкина округлились глаза. «А ведь он прав! Прав, черт побери! У нас под боком целехонький звездолет! а с и р и с 3 цел!» «И на его борту есть...» — почти шепотом произнес физик Ильин. «Реактор...» Закончила за него Алламар. Секунду все молчали, глядя друг на друга. А затем посыпался шквал вопросов и предложений. Каждый пытался предложить свой вариант решения проблемы. Градус возбуждения в кают-компании поднялся настолько, что капитану пришлось успокаивать команду грозными окриками. «Тихо! Тихо! Я сказал!» Только когда все уселись по своим местам... Капитан начал размышлять вслух. «Да, у нас под боком действительно есть корабль. Причем потенциально в рабочем состоянии. Вопрос в том, как туда попасть. А что нам, собственно, мешает, — не понял Медведев. Выйдем через шлюз, воспользуемся платформой или реактивными ранцами и доберемся до «Сириса». А, «И наткнемся на закрытую дверь из шлюза», — закончил капитан. «Ты же не думал, что на борт звездолета можно попасть просто так? Любой космический аппарат оснащен системами безопасности. Я уже молчу про звездолет, построенный для поиска и изучения экзопланет. Наверняка у них есть система на подобный случай», — не сдавался Медведев. «Ну, чтобы в случае ЧП или чего-то в этом роде внутрь могли попасть спасатели». «Наверняка есть, но без технической документации Осириса нам туда не пробиться», — уверенно ответил капитан. «А где можно раздобыть эту документацию?» — спросила Валерия Мирская. «Только на земле. У собственника. Собственно, мы можем...» Капитан начал было фразу, но сам ее испугался. Алла Мар, словно прочитав мысли, командир закончила идею за него — Мы можем потратить остатки энергии на то, чтобы послать сигнал бедствия и запросить с Земли всю необходимую техническую документацию. — Вопрос лишь в том, — подхватил разговор Вершинин, — дадут ли нам необходимые данные. Корабль-то секретный. — Но у нас и ситуация нетривиальная. Тихо, словно договариваясь сам с собой, — сказал капитан. — Это может сработать. «Может, не может», — сказал Медведев. «У нас все равно нет выбора. Нам нужно попытаться». «Но если они не передадут нам эти данные», — как всегда спокойно парировала Алла Мар. «Даже если просто задержаться с ответом, мы все умрем в самый короткий срок. И никаких двух лет в капсулах». Мрачная перспектива пугала. Экипаж замолчал. И в кают-компании вновь повисла тишина. На этот раз ее нарушил Балычев. «Думаю, никому здесь не улыбается ждать смерти долго», — довольно спокойным тоном сказал он. «Если нам суждено тут сдохнуть, я бы предпочел, чтобы это произошло как можно быстрее». «Тут, кстати, я с Андреем солидарен», — сказал Вершинин. «И я», — отозвалась Алла Мар. Руки подняли Медведев, «И мирское и мы да для нас всех это будет лучшим исходом господа сделал вывод капитан сопкин в таком случае нам стоит подумать над тем как передать на землю сигнал бедствия в обход защитных систем марка 10 решение нашлось быстро предложил его инженер корнеев «Нам нужно выйти в открытый космос и вручную перенаправить энергию с батареи на ЧСДВ». Уже успокоившийся Балыча е переспросил. «ЧСДВ? Я думал, мы должны пустить всю энергию на радиопередачу». Корнеев пояснил. «Мы в двух световых годах от планеты». «Не понимаю, это тут при чем?» «Что такое световой год?» Почему люди стали измерять расстояние между звездами именно в этой величине? Балычев развел руками. Чувство было таким, словно он вновь на экзамене, и его вот-вот вышвырнут из училища. Тем не менее он робко ответил. Э, «Расстояние в световой год — это э, такое расстояние, э, которое свет преодолевает за один год». «Именно». Поэтому мы не можем послать сигнал обычными способами. Радиосигнал — это волна, добираться до Земли она будет несколько лет. Даже если мы используем лазерную передачу, это займет те же два года, поскольку скорость лазерного пучка равна скорости света. Но как мы тогда... Я же говорю, ЧСДВ — Частичная система дальней связи. Частичная? А что, целой системы на борту нет? Денис улыбнулся. Вместе с ним улыбнулись и пилоты. Капитан, очевидно, понял идею Корнеева и пояснил для всех остальных членов экипажа. «Частичное не значит не целое. Это от слова «частица». Принцип этой системы связи несколько иной. Основана она на феномене квантовой запутанности. Не хочу углубляться в дебри квантовой физики, но если простыми словами у нас есть прибор... и возможность повлиять на элементарную частицу в нем. Точно такой прибор есть на Земле. А в нем такая же частица, скажем, частица-близнец нашей частицы. «И что это нам дает?» — удивился Балычев. «Наш прибор тут, а их прибор там». «Андрей, ну ты деревня!» — похлопал по плечу оператор Корнеев. «В том и состоит уникальность квантовой запутанности». «Все, что происходит с нашей частицей, происходит и с ее близнецом на Земле в реальном времени, только со знаком минус. Наш прибор имеет несколько сотен таких частиц и способен зашифровать информацию. Прибор же на Земле улавливает изменения спинов и дешифрует послание». «То есть у нас хорошие новости?» — неуверенно протянул Балычев, косясь на Корнеева. «То есть у нас есть возможность связаться с землей и получить ответ незамедлительно?» «Отлично, Денис», — похвалил идею Сопкин. «Вот ты и займешься реализацией этого плана. Что нужно от нас?» «От вас, капитан, нужен текст послания. Небольшой, но емкий. Такой, чтобы там поняли, в какой м ы же Сопкин укоризненно посмотрел на молодого электрика. «Беде». Нам нужно дать понять им, что мы реально в беде, и нам нужны коды доступа к Асирису-3. Техническая документация к кораблю, алгоритмы спасательных работ, системные команды для его ИИ. В общем, все, что поможет нам в общении со звездолетом. Капитан подумал и кивнул. «Будет тебе емкое послание. Что еще?» «Еще мне нужен помощник там, за бортом, и...» Помощник тут, на корабле. И два скафандра. Премьер-министр Никотин пребывал в прекрасном расположении духа. Лежа в пассажирском кресле своего комфортабельного суборбитального самолета, он наслаждался закатным солнцем и потягивал какой-то сладкий коктейль. День выдался не из легких, но зато оказался довольно продуктивным. Ему удалось-таки выбить деньги из Международного космического агентства на спасательную миссию «Кассирису-3». Сейчас Никотин возвращался в Москву. Впереди его ждал длительный перелет и срочное заседание правительства, на котором будет необходимо утрясти все организационные моменты. Уже месяц, как было известно, что а и р и с 3 цел и никуда не делся. Реджи Синаку, руководителю проекта, каким-то образом удалось перенастроить радиотелескоп возле Плутона и вычислить точные координаты пропавшего корабля. Как пояснил Реджи, им крупно повезло э, с текущей орбитой Плутона. Кроме того, а и р и с у 3 со дня на день должен был... прибыть рудовоз, который правительству пришлось выкупить вместе с грузом у одной крупной корпорации 8 м е с я ц е в назад. Сам Никотин был против такого вмешательства гражданских лиц в полувоенный засекреченный проект, но реджи Синак настоял на своем. «Одно дело телескоп, — говорил он, — а другое — визуальный контакт и осмотр?» Как уж он убедил тогда советника президента по науке, осталось загадкой. Но итогом его трудов стало то, что в процесс вмешался президент и, не сильно вникая в суть дела, дал добро на покупку рудовоза. «Марк-10» с дорогостоящим и опасным грузом на борту был послан на разведку к пропавшему кораблю, возле которого регулярно происходят гравитационные аномалии. Абсурд. Как выяснилось, рудовоз был послан зря. «Сейчас в его участии в спасательной миссии необходимости уже не было. Все, что нужно знать об Асирисе-3», — Синак узнал при помощи новейшего телескопа. «Размышляя о том, как объяснить экипажу Марк-10 их вынужденный бессмысленный восьмимесячный полет, Никотин позволил себе добавить в коктейль алкоголя? Придется соврать», — решил Никотин. Если сказать, что в их миссии уже особо никто и не нуждается, ребята не поймут. Вердикт оформился в голове премьера уже на третьем глотке. «Соврать и заплатить». В кабинку постучали. «Да, что у вас?» Дверь тихо отворилась, и в кабину заглянул личный помощник премьер-министра. «Господин Никотин». До вас опять пытается дозвониться Реджи Синак. Скажи ему, что я завтра буду у него. Сегодня уже выжит, и не хочу ничего решать. Дмитрий Борисович, боюсь, он настаивает. У Никотина округлились глаза. Разве у Реджи имеются полномочия, чтобы настаивать на беседе со вторым лицом государства? Просто дай отбой. Пусть пришлет свою информацию мне на инфоспейс. «Перезвоню сам, как только ознакомлюсь». «Сэр, кажется, он уже связался с...» В этот момент у премьер-министра во внутреннем кармане завибрировал голофон. «Как же я скучаю по встроенным системам связи», — подумал Никотин, хлопая себя по карману. К его великому сожалению, люди, находящиеся у власти, не имели права на имплантанты. Приходилось пользоваться допотопными голофонами». т ы с к а в наконец, во внутреннем кармане пиджака прибор, Никотин отторопел. На связь пытался выйти. «Президент!» Бросив косой взгляд на время, Никотин ответил на звонок. Перед ним тут же повисли в воздухе две фигурки. Один был президент России, а вторым никто иной, как Реджи Синак, руководитель проекта «Осирис». Происходило нечто странное, — Что р е д ж е делает в резиденции президента? — первым заговорил глава государства. — Дмитрий Борисович, я сейчас на Восточном. Со мной тут р е д ж е Синак. Мы до вас дозвониться не можем. Вы где? — э, В пути. — А куда вы путь держите? — На космодром, — солгал Никотин, хотя и понимал, что президенту ничего не стоит проверить его слова. Он уже понял, где находится президент, и Реджи Синак, и решил переобуться прямо в воздухе. «Лечу на Восточный». У премьера пересохло в горле, и он закашлялся. «Ты выпей, выпей, Дима!» — подмигнул президент, кивая на коктейль за спиной Никотина. «У Реджи для тебя очень плохие новости, так что 100 граммов тебе не помешают». Э, «Что за новости?» — не понял Никотин. «ЧП на рудовозе. Они нам письмецо прислали, а Содержание этого письма каким-то образом попало в руки журналистов. Президент выразительно посмотрел на Реджи. Тот под этим взглядом сжался вдвое и стал похожим на уличного попрошайку. «В общем, о том, что у нас пропал безумно дорогой звездолет, теперь знает весь мир. А еще все знают, что вы послали туда корабль с необученным экипажем, который тоже застрял и не имеет возможности вернуться на Землю». Президент положил трубку. Никотин остался недвижим. Это что сейчас было? Реджи Синак не смог дозвониться до премьера и ничего более умного не придумал, чем дозвониться до самого президента? А президент все бросил и полетел на Восточный. Вот что могло такое произойти с этим рудовозом, чтобы ставить на уши всю верхушку? «Дмитрий Борисович!» Кабинку вновь просунул голову помощник. «Приказания будут?» «Да». «Летим на космодром». «На Восточный?» «Нет, блядь! На Байконур!» Никотин вышел из себя и чуть не запустил в голову своему помощнику тяжелым стаканом. Дверь быстро захлопнулась. Раздраженный Никотин остался со своими мыслями один на один. «Значит, думал премьер...» О ситуации со «Сирисом-3» знает не только президент, но и весь мир. Жаль, Никотину хотелось утаить это досадное недоразумение. Во всяком случае, до момента пока не станет ясно, что именно там произошло. «Долбанный реджи! Вот зачем было президенту докладывать? Сами бы справились без шумихи, без огласки!» «Ладно, нужно поспать хотя бы пару часов», — решил Никотин, — залпом допивая содержимое бокала. Уже через пять минут сквозь дрему он ощутил, как пилоты резко закладывают вираж, меняя курс. И что там с этим р у д о в о з о м Нужно будет утром пролистать новостные ленты. Утечка информации какая-то. Кто виновен? Ну, ред же не иначе. У кого еще есть доступ к... Премьер Никоттин уснул. даже не успев перевести кресло в лежащее положение.